Чем выше обезьяна взбирается по дереву, Анна Шикльгрубер, служанка, незамужняя, родила Алоиса, которого установил человек без определенных занятий, Джон Георг Гитлер. Алоис Гитлер и Клара родили Адольфа. Адольф Шикль-Грубер Гитлер родился в австрийском городе Браунау. 20 апреля 1889 года. Особые приметы. Хорошая память. Плохие зубы. Он плакал во сне. Проснулся от одиночества, тоски. Открыл глаза и вспомнил, что заболеет. Перед тем, как заболеть, всегда плачет во сне. В большой отделанной деревом и задрапированной теплыми коврами бетонной спальне Он был один. Никого не хотелось видеть. А его ждут. Там уже собрались. С 16.30 его дожидаются начальники штабов сухопутных войск, военно-воздушных, морских. И человек номер два, человек номер три, номер четыре, номер пять. Все, сколько их есть, пронумерованных, себя пронумеровавших. Смотрят на разложенную на столе карту, развязно болтают, обсуждают положение на юге, осторожно посматривают на единственный стул и стараются угадать его сегодняшние мысли, решения. Думать о себе как о нем, видеть себя как его, давно стало привычкой Адольфа Шиккельгрубера Гитлера. На него и сам уже может смотреть со стороны, но не снизу вверх, как другие обязаны. А скорее как очень заботливый, хотя и бесцеремонный денщик. Которому все кажется, что хозяин без него ни то и не так сделает. И тем повредит своей репутации. Ну что у тебя рука это все дрожит? Попридержи правой, если дрожит. Ну что ты так засмущался, уставился в свою бумагу? Может еще очки достанешь? На нас посадишь. При всех. Крикни. Громко выкрикни. Неважно что. Пойдет. Сразу узнают тебя. Обрадуются. До трех утра не спал. Выслушивал вечерние донесения офицеров-оперативников о неожиданно широких действиях русских на Харьковском направлении. Неужели догадывается, что не Москва, а Юг — главное направление? Хотят опередить. Ослабить твой удар. Поздно. Такого упреждающего боялся, кошмары мучили. В тридцать девятом, сороковом вдруг вырвутся на европейские бетонные дороги. Пока их обратно загнали бы, все израсходовали бы. Накопленные боеприпасы, бензин, время, главное, время. И при этом не давать им чему-то научиться, воевать научиться. Разгрызать по одному, главное, по одному. Те самые генералы, которые дрожали перед азиатскими просторами и хитростью Сталина. Потом друг друга толкая спешили сообщить, как все удачно и по плану идет, и даже лучше, чем планировалось. Никто не мог рассчитывать на внезапность тактическую. Стратегическую, понятно, этого добиться некоторым удавалось. Если какое-то государство взялось раньше и действует энергичнее, Но чтобы сегодняшний противник ничего не замечал до последнего дня, когда современная военная машина, такая громоздкая, звучная... Или они действительно не верили? Не хотели верить собственным глазам и ушам? Почти две тысячи самолетов удалось сжечь на земле. Радиоперехваты совершенно немыслимые. На нас напали немцы, бомбят, обстреливают, танки движутся. «Да вы что, там мелины объелись, не отвечают на провокации!» Вот уж действительно, если провидение решило погубить, оно прежде всего ослепит. Зато если изберет кого, не пожалеет знаков. Их было столько все эти годы. Знаков. И на Востоке, и на Западе. Но вот этот сон, и снова слезы, давние детские слезы, уводящие далеко назад, где не было фюрера. А если бы и был, никто этого не знал и знать не хотели. Не было фюрера. Но были тоже планы и мечты, всегда о великом. Художника Гитлера мечты, который всем им докажет, заставит приползти к ноге всех, кто знать не хотел его. Который стоял у изголовья умирающий и уже знал, что умирает мать избранного. Под презрением «Доктора для бедных» еврея Эдуарда Блоха умирала мать фюрера. Интересно, сберег доктор Блох картину, подаренную ему после похорон? Теперь это акварель, его талисман. Сколько раз не настигала бы германская армия еврея Блоха, Эдуарда Блоха из австрийского города Линца, куда бы ни переезжал он, будет, как было в 1938-м далекая и все держащая рука откроет ему дверь в соседнюю страну и снова в соседнюю, пока существуют соседние страны. Возможно, Эдуард Блох и будет последний еврей в Европе, потом в Америке, потом в Азии, в Австралии. Ни к чему теперь болезнь. А ты обязательно разболеешься. Нашел время, возьми, возьми в руки себя. Нужна ясная голова. Это наступление должно все выправить. Зима показала положиться не кого. И больше всего злит, когда начинают бормотать, будто ты не говорил, им не было этого, не предупреждал, не указывал заранее. Пусть, пусть снова сидит Людвиг Кригер и все записывает. Чтобы не могли отпереться, когда история будет подводить итоги. Можно подумать, что ты не вбивал всем в башку, не повторял сто раз. Не Москва, не Москва, не Москва. Главная цель — юг, промышленность и нефть юга. Так нет же, каждому хотелось обскакать Наполеона. А что бензина осталось на один месяц, это не их не генеральская забота. Затащили армии в снега на погибель. А потом готовы были бежать, как тот самый корсиканец, до Березины и дальше. Не побежали бы, если бы не взял армию в собственные руки и не превратил русские котлы в немецкие крепости. Сколько ни смещай этих беков, этих браухичей. Все они одной кости. И для них ты, гифрайтер, даже не унтер-офицерский чин. Как бы громко, каким бы сладким хором не повторяли мой фюрер. Вот отдал бы я тогда армию капитану Рему. Он бы вас всех подровнял, подстриг, подеса. А может, зря, зря не отдал? Ха! Вот как удивились, и скрыть не могли удивления, обиды, что Гефрайтер отшвырнул их бездарную директиву и написал свою о наступлении на Кавказ, на Сталинград. Как же их наукам не учился списывать у мол, Мольтки, Шлифена, А лезет в их святая и святых и никак не привыкнут, что нет больше военного министерства и генерального штаба. Вот где было бы не продохнуть от генеральской спеси, никак не усвоят, что главный фактор то, что генерирует гений фюрера, а не их штабные линейки. Я и сам не могу объяснить, как это исходит из меня. Но разве мало доказательств? Она в учебники войдет. Директива номер сорок один. Решающая директива о решающей битве. Пока Сталин дожидался нового наступления на Москву, далась она им всем, и моим тоже. Я перережу России жилы сначала на юге, потом Мурманскую дорогу. Москва и повиснет в пустоте. Пыль и кровавое месиво. Не нужна мне Москва. Как и Петербург не нужен. Пусть содрогнется мир, я с корнем вырву два ноющих зуба Европы. В Гималаяхах отзовется. Впереди Иран, Ирак, Египет, Индия и Тибет. Наконец-то никто не будет стоять между мной и ними. Холодная, скользко вогнутая, замкнутая вселенная а в ней солнечно-освещённая ниша. Как стеклянная мухоловка. Стенка из синего бесконечного льда. Там, снаружи, их глаза. В круглые нише внутри ледяной вселенной ползают по изогнутой стенке те, кто называет себя людьми, и воображают, что они не внутри шара, а на поверхности, на планете. Снаружи они глаза льда, нет, огненные глаза. Я только я вижу их. О, нелегко было выманить их из тысячелетней дали и выси и остановить, удержать на себе на Германии. Мои Людендорфы думают, что под Москвой меня русские остановили. Нет, меня нас остановили они отвели глаза в сторону и лед пополз стал побеждать огонь отступил отвернулись на миг чтобы мы ощутили что с нами будет, если оставят нас совсем как его оставили отдав в мои руки не сибирский дивизии и не америка страшить должны А их гнев, и не гнев это, а внезапное безразличие, отсутствие. Их нет. И лед наступает на нишу. Надо быть их огнем, их гневом и ужасом. И тогда глаза снова смотрят, ждут, требуют. Все идет, как предсказывал я. В этом еще раз все убедятся, когда заработает директива номер 41. Победоносно двинется шестая армия, направляемая моим шестым чувством. Любопытное совпадение. Вот наше главное оружие. Секретное. Им владеет Германия, пока есть я. Только пока я есть. То, что я существую, важнейший фактор. Пора, наконец, понять простую истину. Фюрер... Хорош не потому, что хорош, а потому, что есть, и он незаменим. Попрекают меня импровизаторством. Меня, эти бумажные черви в мундирах, которые я же им и вернул. Я, Гефрайтер, младший чин, вернул им генеральские, фельдмаршальские погоны, вернул Германии оружие. Но они все еще клаузевицам живут. Война для них — служанка политики и только... А политика, по их книжонкам и понятиям, наука всего лишь о возможном. О возможном тоже мне наука. Возможное я достану и без всякой науки. Весь фокус, чтобы добиться невозможного. Вопрос о жизни, и смерти, расы, а они возможные. Не государство сегодня, а расы воюют все против всех. Какие бы ни возникали союзы, коалиции, и должна победить и остаться одна единственная раса, разве возможно, чтобы одна всех? Ну а погибнуть германской арийской расе эту возможность вы допускаете? А вас другое смущает зачем кричать на весь мир зачем объявлять наши конечные цели лишних врагов наживать пусть мир считает что майнкампф что угроза истребить низшие расы всего лишь аллегория образное преувеличение ну что ж пусть так считает мир если он боится не умеет смотреть правде в глаза смотреть в глаза мне но вы то Вы, мои сподвижники и номера, вы, мои немцы, чего вам трусить? Мы еще только в начале дел и пути. Ни союза, ни коалиции страшно потерять. Их не было никогда у Германии, союзников надежных. Главное для нас не упустить время. И единственно важный союз с ними. С могуществами. Значение имеет ли то, что они меня избрали, и я с ними. Я знаю, я-то знаю, что прежде чем заметить меня, глаза остановились на нем, на моем главном противнике. И за это я ненавижу его больше, чем за его большевизм, которым мой Йозеф пугает Европу и Америку они к нему присматривались. Я это понял. Примеривались, оценивали. Он объявился раньше. И там Азия. Это ближе. Глаза на нем стояли, пока мы копошились на этом европейском полуостровишке в своем Мюнхене. И когда даже Берлин не был наш, у немцев не было признанного вождя. Кого было замечать? А были трусливые политиканы. Вздрагивали, как от снарядов, от одного лишь урчания французских, английских желудков, лениво переваривающих германские репарации, на ком еще могли остановиться их глаза. Не на бедняге же Дуче с его опереточными чернорубашечниками. Когда придет время песка, я его и гауляйтером, пожалуй, не поставлю. За один только запах изо рта. Кажется, что и в телефонной трубке слышен «Жрет мясо!» Кстати, вот вам классический пример коалиции. Как отважно бросаются дучи. Да и все они, вонючие наши сателлиты, вперед. Но только туда, где уже торжествует, победило германское оружие. Ну нет, на этот раз будешь сполна платить за победу. Пойдешь добывать ее на Кавказ, на Волгу. Все пойдете. Да я опоздал, а он был прямо под ними. Проклятая география, проклятый полуостровишка Европа. И народ мне достался. Он хотя и не испорчен настолько вульгарианством и евреями, как народы Латинские, но с ним тоже будь начеку. Сегодняшний немец, а немки те особенно. Руку не моет, коснувшись руки одежды или машины фюрера. Про это сами по радио мне рассказывают. Но как скоренько! Они умыли бы руки свои, если бы не получилось с Рейнской операцией, с Чехословакией, с Польшей! Шарахаться в крайности — это у них в природе. Еще за день до моего триумфа голосовали за Красного Тельмана. Буквально за день!